Глава 7. Незваный гость. В доме третьего брата и его жены, отроки-присложники, оставленные присматривать за пещерой, сидели группками по двое-трое и наблюдали за боем сверчков. Самый старший из них, которого звали Юньшен, помахав мне рукой, радостно поприветствовал. «Тетушка, как давно вы нас не навещали! Но в этот раз вы зашли не вовремя, так как госпожи сейчас нет дома, а господин, взяв с собой белолобого тигра, отправился вчера на ее поиски. «Тетушка, если вы не возражаете, я сам вас приму». Ничего ему не ответив, я подумала, что братец с женой превратили догонялки друг за другом в любовную игру, которая уже не одну тысячу лет доставляет им удовольствие. На самом деле я была очень голодна, поэтому велела Юньшену приготовить что-нибудь, чем можно было бы быстро подкрепиться. Позавтракав, я передала Юньшену два кувшина персикового вина, наказала, что с ними делать, а затем призвала благовещее облако, чтобы отправиться обратно в Цинцю. Мой путь пролегал через область Сячжоу, и я вспомнила, что там захоронен Тянь-У, а значит, нужно сходить на его могилу. Тянь-У. В китайской мифологии морское божество. Большинство древних богов обладали выдающейся внешностью, однако Тянь-У был исключением. Хотя черты его лица не отличались неземной красотой, это с лихвой компенсировалось числом голов, которых у него было целых восемь. В те времена, когда я проходила обучение на горе Кун-Лунь, нас связывала крепкая дружба, Но вскоре древних богов насти Рок, и он оказался погребен под градом молний и сожжен тысячи языков пламени. Едва услышав о случившемся, я бросилась в Сяджоу, джоу Но не успела. Мне удалось увидеть лишь его останки, что еще не предали земле. Проведя полдня в Сяджоу, джоу я лишь к обеду вернулась в Цинцю. Едва мои ноги коснулись земли, как я увидела маленькую фигурку, облаченную в темно зеленой одежды. Незнакомец пытался пробраться в пещеру моих родителей. Мингу, словно обеспокоенная кормилица, следовал за ним по пятам. «Ваше высочество, аккуратнее, не торопитесь!» Я не верила своим глазам. Малыш с воплем бросился к моим ногам. В его глазах стояли слезы, а в голосе слышалась неподдельная обида. «Матушка, ты не держишь слова! Мы же вчера договорились, что ты вернешься с нами в небесный дворец!» Мингу, опустив голову, из-под лобья глядел на меня. Он явно хотел что-то сказать. Я взмахом рукава дала понять, что он может говорить. Сложив руки, он отвесил поклон и заговорил. «Я заслужил наказание, ведь тетушка доверила мне охранять Цинцю. Я могу справиться с горсткой бессмертных, но мне не под силу остановить его высочество. К тому же правнук небесного владыки приходится госпоже сыном, и мне оставалось лишь приняв этого внимания пропустить его высочество в Цинцю. Однако я не имел возможности спросить, желает ли этого тетушка, поэтому прошу наказать меня по всей строгости». Я пребывала в полной растерянности. Неужели Ехуа тоже здесь? Неужели после того, как я помешала его свиданию с той красавицей, он явился сюда требовать объяснений? Вчера я так быстро ушла, что даже не узнала, чем закончилась его встреча с принцессой Мяоцин. Цин. Девушка явно питала к нему нежные чувства, так что если бы даже я сошла с ума и заставила колобочку устроить истерику, у него все равно не было бы с ней проблем. С его стороны было слишком мелочно заявляться сюда и срывать на мне свою злость». Несмотря на эти доводы, меня невольно пробирала дрожь. Колобочек, прижавшись к моей руке и надув губы, пробурчал. Отец сказал, что матушка не желает возвращаться вместе с нами, потому что боится, что не сможет привыкнуть к жизни во дворце. Но ничего страшного, ведь мы с отцом можем переехать к тебе. Я могу жить где угодно, лишь бы быть рядом с матушкой. От его слов мне стало дурно. Я испуганно спросила. — Ты собираешься жить со мной? Твой отец тоже присоединится к нам? Колобочек простодушно кивнул. Мигу, смекнув, в чем дело, взял меня под локоть и прошептал. «Тётушка, вам нужно сохранять спокойствие». Подобная история уже как-то случалась. Говаривали, что нынешний небесный владыка в ту пору, когда еще был наследным принцем, считался весьма влюбчивым. Предыдущий небесный владыка собирался женить юношу на его старшей двоюродной сестре, Юноша был этим недоволен, и предыдущий небесный владыка приказал отправить его в дом тетки под арест. Тот пробыл в доме тетки месяц и, вопреки ожиданиям, влюбился в свою двоюродную сестру. А затем с этой благовестью вернулся в небесный дворец. Эта история еще долго не сходила с уст бессмертных. Теперь, по-видимому, и принц Ехуа изъявил желание ненадолго остановиться у меня, и никто не сможет ему воспрепятствовать. Мне стало тревожно. Похоже, его приезд доставит мне немало хлопот, Я испытала несказанное облегчение, когда услышала, что Ехуа лишь отдал Колобочка Мигу, а затем вернулся в Небесный дворец. Ему предстояло стать следующим небесным владыкой и повелевать бессмертными со всего света. Разумеется, множество дел требовали его внимания. Поскольку он собирался ненадолго перебраться ко мне в Цинцю, то, скорее всего, вернулся на небеса, чтобы завершить дела. Колобочек взглянул на небо, а затем полными надежд глазами посмотрел на меня и сказал... «Матушка, я немного проголодался. В лесе пещере уже несколько дней никто не готовил, поэтому я, повернувшись к Мигу, обратилась к нему. В пещере осталось что-нибудь съестное». Мигу, стыдившись, ответил. «Нет, ничего нет». Я с недоумением спросила. «Разве Фэн Цзю не стала тебе другом по еде? Разве она не готовила каждый день? Неужто она вернулась в пещеру своих родителей?» Мигу выглядел подавленным. Полгода назад она заявила, что отправляется в путь, чтобы вернуть долг за доброе дело. Встала пораньше, собрала вещи и ушла, ее нет уже очень давно. И кто знает, не осталась ли она со своим благодетелем. Боюсь, что вернется она не одна, а с лисенком на руках. Я лишь кивнула. Кажется, колобочек понял, что в ближайшее время ему не удастся поесть. Его глаза заблестели еще сильнее. За те пару дней, что мы провели вместе, я понемногу начала узнавать его характер. Колобочек мог состроить жалобную рожицу, но никогда не плакал, и от вида его глаз, полных едва сдерживаемых слез, мне было как-то не по себе. Я ненавидела себя от того, что так жестоко обращалась с ним, ведь на самом деле я никогда не хотела обидеть его». Мигу, не устояв, взял Колобочка за руку и ласково сказал ему, «Позвольте старшему брату накормить вас». «Ваше высочество, вам нравится локва?» Локва — фрукт вечно дерева, растущего в Юго-Восточной Азии. Также известен как мушмула. Усмехнувшись, я подумала, что Колобочку нет еще и 300 лет, а Мигу в этом году исполнилось 37 тысяч, и у него хватает совести называть себя старшим братом, вот бесстыдник. Я последовала за ними на рынок. Завидев меня, торговцы фруктами остановили работу и стали приветствовать, вежливо называя тетушкой. Там торговало немало почтенных бессмертных, но по сравнению со мной они были совсем еще юнцами. Колобочку не понравилось, как ко мне обращаются. Мальчик подбежал к Сун-Шу, которая продавала орехи, и, уперев руки в пухленькие бачка, строго спросил. «Моя матушка так молода и красива. Почему вы обращаетесь к ней, как к старушке?» Сун-Шу переводится как «белка». Сун-Шу от удивления выпучила глаза и открыла рот. «Когда это у успел появиться ребенок? Я, подняв голову и взглянув ей в глаза, ответила. «Кажется, вчера». В этом году Локва уродилась на славу и хорошо сохранилась. Плоды были сложены в бамбуковые корзины, рядами выставленные на рыночной площади. Колобочек был счастлив. Однако торговцы Локвы не разделяли восторгов малыша. Из-за большого урожая Локвы им приходилось продавать ее по самой низкой цене. Действительно, нечему радоваться. Мигу долго приценивался к товару, Пробуя локву у каждого продавца. Указав на темно зеленую корзину, он обратился к нам с колобочком. Выберите из этих плодов. Фэн Цзю самолично учила мигу, как выбирать фрукты, поэтому я доверилась ему, кивнула и, присев рядом с корзиной, начала тщательно отбирать лучшие плоды. Колобочек, быстро перебирая маленькими ножками, подбежал ко мне, чтобы помочь. Он был еще слишком мал ростом, так что не нужно было присаживаться. Большая корзина полностью загородила его. Колобочек то и дело ворча отлынивал от работы. Он наклонялся, брал одну локву, долго разглядывал ее, затем брал другой плод, и все повторялось по новой. Когда я попыталась приблизиться к малышу, между нами появилась чья-то рука с длинными пальцами. Подумав, что это Мигу, я посторонилась, не ожидая подвоха. Рука восстала против меня и отняла то, что я уже успела отобрать. Почуяв неладное, я взглянула туда, откуда начинался черный рукав. Отец Колобочка, принц Ехуа, который сейчас должен был наводить порядок на небесах, наклонившись, с улыбкой смотрел на меня. Его улыбка показалась мне плотоядной. Я еще не успела как следует подумать о том, что будет, если принц приедет погостить в Цинцю, как он уже прибыл. Яхуа стал незваным гостем, но Цинцю издавна считался краем, где чтут и соблюдают церемониал. Конечно, мне никак нельзя припираться с принцем. Нужно продемонстрировать хорошие манеры, выказав себя радушной хозяйкой, чтобы потом никто не мог косо посмотреть в мою сторону я опустила руки и, улыбнувшись в ответ, произнесла. «Ничего себе! Это же сам принц Ехуа! Вы не проголодались? Сегодня у нас на обед локва. Если вы голодны, можете присоединиться к нашей трапезе». На лице Ехуа не осталось и тени улыбки. Резким движением мужчина бросил на землю плоды локвы и сказал. «Али, ребенок, он еще растет, А вы собираетесь кормить его этим?» Потрепав по щеке колобочка, я спросила у малыша. «Тебе нравится локва?» Мальчик нерешительно кивнул и шепотом ответил «Нравится». Яху, оказалось, лишился дара речи. Приложив ладонь к лбу, он долго и пристально смотрел на меня, а затем, неожиданно схватив мою руку, спросил «Где тут в окрестностях можно найти мясо и овощи?» Принц потащил меня за собой. Я была так поражена, что даже и не думала сопротивляться. Мигу, стоя с колобочком на руках, обеспокоенно крикнул мне вслед «Госпожа, так вам нужна локва или нет?» Ехуа шел очень быстро, я едва поспевала за его стремительным шагом. Несмотря на это, я сумела взмахнуть рукой и ответить. «Конечно нужна. Мы ж тоже понапрасну полдня ее выбирали. Ее потом продадут дешевле кому-нибудь другому, так что берите». Не зря мы прошлись сегодня. Вскоре весь рынок знал, что некий симпатичный мужчина с маленьким ребенком остановился в пещере их верховного владыки. Маленький пухлячок звал тетушку матушкой, а того мужчину величал отцом. В центю редко происходит что-то интересное. Когда четвертый брат потерял своего крылатого спутника птицу Бифан, эта новость три года не сходила с языка разного рода бессмертных. Как же они были счастливы услышав свежие сплетни. Хуэйлан, торговавший рыбой в северной части рынка, протянул мне корзину, сказав. Вот парочка рыбин, потушите их, чтобы накормить малыша. Хуэйлан переводится как волк. Я хуа взял корзину и со смехом ответил. Маме не просто заботиться о сыне, нужно помогать ей. Хуэйлан, почесав макушку, глупо улыбнулся. Эти двое неплохо спелись, намекая на мою несостоятельность, дескать, я не справлюсь без их помощи. Мы вернулись в пещеру, и колобочек до отвала наелся локвы. Затем хозяйственный Мигу, вооружившись метлой, подмел пол, избавив его от кожуры. Иехуа налил себе чашку холодного чая и сказал мне: "Ступайте и приготовьте что-нибудь поесть". Я искоса взглянула на Мигу, села и тоже налила себе холодного чая. Колобочек, хлопнув себя по туго набитому животу, капризно протянул. «Матушка, я тоже хочу чай!» Я отдала ему свою чашку. Мигу с печальным лицом, обхватив метлу, стоял рядом. «Тетушка, вы прекрасно знаете!» Я поспешила успокоить его, сказав. «Все когда-нибудь бывает впервые. Пережив грозу, продолжаешь ли ты бояться ее? Я в тебя верю». Но он совершенно не желал переступать порог к кухне. Подперев рукой щеку, Ехуа долго смотрел на меня, затем рассмеялся и низким голосом произнес: «Я действительно не понимаю вас. Очевидно, что Цинтю — земля бессмертных, однако все устроено так, будто здесь живут простые люди. Мужчины пашут, женщины ткут, не следотехник техник бессмертных и даосской магии. Поскольку он не вел себя так, как положено гостю, мне не имело смысла играть роль радушной хозяйки. Поэтому с ленивой улыбкой я парировала». Если все проблемы решать с помощью магии, что проку быть бессмертными, им и без того ужасно скучно. Я всерьез раздумывала над подготовкой театра военных действий, чтобы хоть война и блеск оружия могли развлечь умирающих от скуки жителей Центю. Чашка со звоном опустилась на стол. Принц то ли в шутку, то ли нет, произнес. А это интересно. Когда придет время, нужно ли мне будет отправить вам на помощь небесных воинов? Я уже приготовилась вежливо отказаться, как неожиданно на кухне раздался взрыв. Зерошины Мигу появился в дверях. Он держал в руке суповую ложку и из-за обидой смотрел на меня. Я долго не могла найти слов, но затем, наклонившись, решила посоветоваться с Ехуа. Колобочек сыт, а нам взрослым бессмертным есть не обязательно, так что может пропустим эту трапезу. Повернувшись к Мигу, я грозно сказала ему: "Ступай в мир смертных, найди Фэн -Зю и приведи ее обратно". Мигу, не выпуская из рук ложку, сложил ладони для поклона. Какой предлог мне использовать, чтобы уговорить ее вернуться? Как следует обдумав вопрос, я со всей серьезностью ответила: Скажи, что в Цинцю произошло нечто ужасное. Я еще не закончила отдавать распоряжение, как Ехуа схватил меня за руку и потащил на кухню. Нужно добавить дров, чтобы развести огонь побольше. Вы исправитесь. Колобочек, положив руки на живот и развалившись на бамбуковом стуле, наблюдал за нами. Затем он отвернулся и засопел. Удивительно, что все зашло так далеко. Я ведь знакома с принцем всего пару дней. И вот он, засучив рукава, непринужденно стоит у моей кухонной печи и готовит. Еще успевает и указания раздавать вроде «дров хватает, пока добавлять не нужно». Или «жара почти нет, нужно подбросить дров». Я вдруг вспомнила, как Колобочек рассказывал мне, что его мать была обычной смертной, которая жила на горе Дзюндзи. Что ж, вполне возможно, что готовки Яхуана учила его бедная покойная жена, спрыгнувшая с помоста, для наказания бессмертных. Увидев, как он мастерски орудует ложкой для супа, я не сдержала восхищения, от всего сердца похвалила его, сказав. «Это ваша покойная супруга научила вас? Похоже, она восхитительно готовила». Мужчина застыл. Тут до меня дошло, что хотя его супруги уже несколько сотен лет нет в живых, он только недавно смог справиться с этой утратой, а я, выходит, ткнула в едва затянувшуюся рану. Под котлом олели языки пламени. Сглотнув, я молча подбросила дров в печь. Нехуа разложил еду по тарелкам и, странно взглянув на меня, равнодушно произнес: «Она была такой же, как вы. Тоже добавляла дрова, пока я занимался готовкой. Мне было так стыдно, и зачем только я это сказала?» Нехуа снова повернулся, чтобы налить супа, и со вздохом произнес: «Даже не знаю, как ей до встречи со мной удавалось выжить на горе цзюн Он разговаривал сам с собой, но я прекрасно слышала его слова. Этот низкий медленный вздох невольно заставлял почувствовать его боль. Ехуа приготовил три основных блюда и суп. Мигу уже закончил с уборкой, и мы позвали его присоединиться к трапезе. Ехуа разбудил колобочка и заставил сына хорошенько поесть. Покончив с едой, мальчик хлопнул себя по щекам и, посапывая, сказал: Отец, если вы еще раз столько всего наготовите, я превращусь в шарик. Ехуа, неспешно попивая холодный чай, ответил: Будет неплохо, если ты превратишься в шарик. Когда мы вернемся во дворец, мне не нужно будет летать с тобой на облаке. «Достаточно будет немного подтолкнуть тебя, и ты сам докатишься до зала благовещих облаков». Колобочек тут же припал к моим коленям и, притворившись плачущим, обиженно пробурчал. «Мм, отец меня обижает». Ехуа, отставив чашу, налил в миску рыбный суп и с натянутой улыбкой обратился к Колобочку. «А ты нашел себе хорошего защитника». Затем он передал мне наполненную до краев миску и ласково сказал. «Давай, тянь-тянь, тебе тоже нужно подкрепиться». Услышав это обращение, Мигу едва не поперхнулся. Чувствуя, как краснею, я помогла Колобочку подняться на ноги, затем с улыбкой взяла миску с супом и сказала. «Хорошо, милый, я съем еще порцию». Хотя я не очень любила рыбный суп, Ехуа готовила его вполне сносно. Другие блюда я съела с большим удовольствием. Обед прошел хорошо, отчего мое настроение улучшилось. Я даже предоставила Яхуа покои для работы, чтобы он мог спокойно разбирать бумаги. С радостью, наведя порядок в бывших покоях третьего брата, расположенных недалеко от озера, я передала их в распоряжение Ехуа. Сначала я думала, что принц явился сюда, чтобы свести счеты за тот случай в Хрустальном дворце. Однако за время своего пребывания в лесе пещере он ни разу не коснулся этой темы. Каждое утро в дверь стучался молодой бессмертный Дзя-юнь. Он забирал бумаги, с которыми принц уже разобрался, и приносил новые на утверждение. Говорили, что дзяюнь Юнь до того, как устроиться к Ехуа, занимал должность чиновника в ведомстве литературы и подходил к работе очень ответственно. Поначалу я каждое утро обувалась и шла открывать дверь Дзя Юню, но бессмертному было неловко беспокоить меня, и через несколько дней я перестала запирать Лисью пещеру, только установила запрет на вход, научив Дзя Юне обходить защиту. Теперь я снова могла спать спокойно. Большую часть дня Ехуа проводил в отведенной ему комнате, работая с бумагами. По утрам он вытаскивал меня на прогулку. Вечером после ужина мы снова отправлялись гулять. Время от времени Ехуа приглашал меня сыграть одну или две партии в войцы китайская настольная игра, аналог шашек. Мне было так скучно, что я постоянно зевала и, в конце концов, сдавшись, засыпала в середине игры, положив голову на доску. Однако принц никогда не упрекал меня за это. Он тоже клал голову на доску и засыпал. Я знала, что если Дзя Юнь, придя утром за бумагами, увидит эту сцену, он решит, что между нами что-то есть. То, что бессмертно ответственно относится к работе, вовсе не значит, что он не любит посплетничать. Я поняла, что мои подозрения подтвердились, когда прибывшая в Небесный дворец младшая супруга Су Цзинь отправила одну из небожительниц в Цинцю. Эта небожительница стала требовать, чтобы Ехо вернулся во дворец. Благодаря Мигу я не имела удовольствия встретиться с ней. Лишь слышала, как несколько бессмертных дев, пришедших поглазеть на шумиху, хихикая говорили, что у нее красивое черное платье, сшитое из хорошей ткани, но вот лицо совершенно обычное. Когда Мигу преградил ей путь в Цинцю, небожительница высокомерно заявила. «Моя госпожа не из тех, кто станет проявлять снисхождение. К тому же она будущая небесная владычица. Госпожа отправила меня из добрых побуждений». Почтенные бойцы, они принц Ехуа еще не прошли брачную церемонию, а уже живут как женатая пара. В конце концов, это неправильно. Даже небесный владыка не позволял себе подобного. Кроме того, принцесса Мяу Цин была приглашена в небесный дворец, и его высочеству следует проявить радушие. Цинь был краем свободных нравов. Для местных обитателей не было ничего странного в том, что у пары, не вступившей в брак, имелся ребенок. Тем более никого не удивляло то, что пара живет вместе». Так что бессмертные девы приняли слова небожительницы за шутку и, не дожидаясь ответа мигу, отправили ее в свояси. Я тщательно обдумала все, что она сказала. Ее слова, что мы живем полноценной супружеской жизнью, не соответствовали действительности. Но в остальном ее высказывания не лишены смысла. Я не могла понять, почему Ехуа задержался у меня так надолго, поэтому нашла повод затронуть волнующую тему в разговоре. Он только что открыл окно и, стоя возле письменного стола, любовался цветущими в озере лотосами. Услышав мои слова, принц нахмурился и ответил. «Я вправе прилетать сюда и жить с вами. В конце концов, вы моя семья, и кому какое дело до того, как мы живем?» Меня словно громом поразило. Только после того, как он произнес это, я вспомнила, что принц Ехуа тот самый любимый внук небесного владыки, который должен стать моим мужем. Мужем, хоть он и младше меня на целых 90 тысяч лет. Я, охнув, сказала ему. «Если бы я вышла замуж вовремя, у меня сейчас были бы внуки вашего возраста». Его рука, сожжатая в ней кистью, застыла в воздухе. Я, искосо взглянув на лежавшую на столе сюанченскую бумагу, поразилась. Какой же у принца красивый почерк! Сюанченская бумага. Бумага из рисовой соломы или из бамбука из провинции Аньхой. Считалась лучшим сортом бумаги для каллиграфии и живописи. Он молча отложил кисть и пристально взглянул на меня. В его глазах читалось полное равнодушие. На силу выдавив из себя пару смешков, я решила сменить тему. Я слышала, как та небожительница сказала, что вы пригласили во дворец принцессу Мяо Цин. Видимо, это не лучшая тема для разговора. Мне всегда казалось, что бессмертным нравится обсуждать бессмертных дев. В те годы, когда я была семнадцатым учеником Мо Юаня, я часто испытывала на себе вспыльчивый драфт старшего. Но стоило лишь заговорить с ним о прекрасных девах, как его гнев мгновенно утихал. Только я совершенно забыла, что уже не являюсь маленьким семнадцатым с горы Кун Лунь. И пусть небожителям нравится обсуждать небожительниц, вряд ли они будут обсуждать их с другими девами. С моей стороны, было весьма опрометчиво затрагивать эту тему. Все же понять мужское сердце, что найти иглу на дне моря. Яхуа нахмурился, услышав мои слова. Искосо взглянув на меня, он снова взял кисть и обмакнул ее в тушь. Его губы дрогнули, когда он произнес: Ступайте, лягте на бамбуковую кушетку, поправьте волосы и примите расслабленную позу. Я послушно выполнила то, о чем он просил и только потом поняла, что он собирается меня нарисовать. Его кисть легко порхала по бумаге. Так продолжалось некоторое время, затем принц неожиданно сказал. «Мяо Цин не желает выходить замуж за второго сына владыки Западного моря. Она долго заботилась обо мне и о Али. Я забрала ее в Небесный дворец, чтобы сделать служанкой. Однажды она все поймет и вернется обратно. Я была удивлена, не думала, что он решится заговорить со мной об этом». Принц поднял голову. Его глаза лучились нежностью, когда он медленно, растягивая слова, произнес: "Если есть еще что-то, о чем вы бы хотели со мной поговорить, говорите". Мне действительно было, что ему сказать. У меня рука затекла, можно уже сменить позу? Яхуа застыл, затем вдруг улыбнулся и сделав пару штрихов, наконец произнес: "Как вам будет угодно". Позже я так и уснул, растянувшись на бамбуковой кушетке. Пробудившись ото сна я поняла, что уже наступил вечер. Я была укрыта черным верхним одеянием, которое, судя по всему, принадлежало Ехуа. Только вот где же сам принц?»